После каждой войны имеются бездомные беженцы и перемещённые лица. Даже сегодня, 5 лет спустя после Второй мировой войны, в Европе и Азии насчитываются десятки миллионов беженцев. Такова природа войны. Если бы арабские руководители приняли к исполнению решения высшего международного форума и сами не нарушили бы законы, никакой проблемы арабских беженцев не возникло бы. Эта проблема возникла как непосредственный результат агрессивной войны, развязанной арабами с целью уничтожения народа Израиля. Араби, арабы сами создали проблему палестинских беженцев. После принятия в ноябре 47 года резолюции ООН о разделе Палестины палестинское еврейство умоляло арабов сохранить спокойствие, Для посеседские отношения уважать неотъемлемые законные права еврейского народа. Несмотря на открытую агрессию, государство Израиль протянуло свои декларации о независимости руку дружбы арабским соседям, которые как раз в это время нарушили его границы. В ответ на дружеское обращение Израиля арабы недвусмысленно заявили о своём стремлении истребить евреев и уничтожить государство Израиль. Как ни странно, большинство палестинских арабов бежало ещё до нападения на Израиль. Они бежали главным образом из Яф и Хайфы и Галилеи, где бои были сравнительно не слишком упорными. Главная причина состояла в том, что палестинским арабам внушили дикий страх. Десятилетиями руководители расисты вдалбливали им в голову идею массовых убийств. Эти вожди играли на невежестве, суевериях и фанатизме филлахов. Они никогда не исходили из интересов филлахов, а только из своих собственных. Они продавали и предавали народ без зазрения совести. Слепой страх и невежество обусловили первое бегство арабов. Был ли этот страх оправдан? Нет. Только в одном населенном пункте, в Невес-Садии, имела место непростительная резня ни в чем не повинных людей. Всех остальных арабов, оставшихся в Палестине, не трогали. Ни одна арабская деревня, не принимавшая участие в военных действиях, не пострадала от действий евреев. Что же касается Невес-Садии, уместно добавить, что этот единственный случай еврейской жестокости, имевший к тому же место в разгар войны, бледнеет перед множеством кровавых погромов, организованных арабами в течение трёх десятилетий формального мира. Вторая причина бегства палестинских арабов заключается в том, что, как это неопровержимо установлено, арабские вожди сами подбивали мирное арабское население покинуть Палестину, чтобы таким образом получить в руки политическое и военное оружие. Арабские генералы планировали поголовное истребление евреев. Многочисленное мирное арабское население только мешало бы свободе их действий. Политические деятели хотели доказать бесчеловечность евреев, ссылаясь на то, что арабов будто бы выгнали силой из их домов. Военные действия, имевшие место в дальнейшем, только усугубили проблему арабских беженцев. Все арабские деревни, которые активно воевали против государства Израиль, были взяты в бою, а арабы высланы. Никому и в голову не придет, что мы должны просить у кого-нибудь извинения за это. Имеются неопровержимые документы, подтверждающие, что арабам обещали возможность грабить побежденный Израиль. Враждебность арабов по отношению к Израилю после войны – общеизвестный факт. Нарушения международных соглашений, они закрыли перед израильскими судами Суэцкий канал. Они бойкотируют экономику Израиля, шантажируют иностранные фирмы, нападают на пограничные сёла и непрерывно грозятся развязать новую войну и уничтожить Израиль. Принимая во внимание всё это, просто немыслимо, чтобы Израиль даже подумал о возможности возвращения врождённо настроенного меньшинства открыто заявляющего вас о своём стремлении уничтожить Израиль. Мы подошли к самому ужасному обстоятельству, касающемуся арабских беженцев. Эти люди не нужны арабским государствам. Их держат в заперти, как зверей, и сознательно пользуются их страданиями как политическим оружием. Приведём только один пример. В газе шессе заминированы и постоянно контролируются, чтобы беженцы не могли пробраться в Египет. Объединённые Нации создали фонд в 200 млн долларов для устройства палестинских беженцев. На огромной территории арабского мира, насчитывающей 7 млн квадратных миль, имеются не имеются большие просторы плодородной, но необрабатываемой земли. Взять, например, долину, расположенную между Тигром и Евфратом. Это одна из самых плодородных долин в мире, опрашивает там кучка бедуинов. В одной этой долине можно поселить не только полмиллиона беженцев, но и ещё 10 миллионов. Из всего фонда ООН на устройство беженцев не был использован ни один цент. С другой стороны, Израиль бедная страна, чьи 7.000 квадратных миль наполовину бесплодная пустыня, принял уже свыше полумиллиона еврейских беженцев из арабских стран и готов принять еще столько же. Арабы утверждают, что палестинские беженцы сами не хотят, чтобы им помогли устроиться на новом месте, а требуют свои хозяйства в Палестине. Это чистейший вздор. Арабы проливают крокодиловые слезы по поводу великой любви Арабии, которые эти бедные филлахи якобы питают к родным местам. Факты же говорят о том, что эти же арабские вожди обманули филлахов, использовали их в своих собственных целях, затем предали и теперь снова используют их. Их держат в заперти, их пичкают ненавистью, и всё это только для того, чтобы поддерживать ненависть арабов к Израилю на точке кипения. Если бы арабы Палестины действительно любили свою страну, их нельзя было бы прогнать оттуда, а тем более они бы не убежали сами, когда и причины настоящие не было. Арабам нечего было любить, и подавно не ради чего было воевать. Так не поступают люди, которые любят свою страну. Человек, который любит свою страну, будет стоять за нее насмерть. Арабы распространяют по всему миру сказки, что государство Израиль преследует деской экспансионистские цели. Уму не постижимо, как нация, не насчитывающая даже 1 миллиона человек, может преследовать захватнические цели по отношению к 50 миллионам. Арабам нужно по меньшей мере 100 лет мира. Арабам нужны настоящие руководители, а не шейхи пустыни, владеющие тысячами рабов, не пылающие ненавистью религиозные фанатики. Ни военные клики и ни люди, образ мыслей которых полностью принадлежит к средним векам. Правым нужны руководители, которые обеспечат им гражданские свободы, образование, медицинское обслуживание, земельные реформы, равноправие. Им нужны руководители, у которых хватит мужества взяться за решение настоящих проблем, невежества, безграмотности, болезней вместо того, чтобы размахивать знаменем напыщенного ультранационализма и проповедовать преступную идею о том, что уничтожение Израиля решит все их проблемы. Вы каждый раз, когда появляется такой просвёщённый арабский руководитель, его обычно тут же убивают.